Глава 29. Удали от дома. Четверо всадников ехали в северные ворота города Судж. Их хмурые лица отпугивали встречавших их людей. Даже стражники на воротах не решились их останавливать, тем более что хорошо знали, кто они. Возницы и слуги немного отстали, но были так же печальны, как и их господа. Люди встревоженно загудели, не увидев одной фигуры среди них, Молодой господин великой семьи Сон не вернулся с ними из путешествия на север. По городу поползли тревожные слухи. Люди были очень расстроены и встревожены происходящим. Молодой герой, на которого многие возлагали большие надежды, не вернулся домой. Его поклонницы и почитатели начали сильно переживать. Но пока не появилось официального объяснения, всем только и оставалось, что волноваться и теряться в догадках о происходящем. В центре города всадники расстались, каждому предстояла неприятная встреча со своей семьей. Селсон стоял перед воротами своего дома и не решался войти. Он нервно ходил перед воротами и усиленно думал о том, что скажет своей жене. Не так-то просто признаться в том, что потерял их сына. И хоть тот и не погиб, а просто пропал без вести, проще от этого не становилось. «Я мужчина и глава семьи». Она не может меня побить. Стал он бормотать, пытаясь себя успокоить. Да кого я обманываю, легче с демоническим зверем сладить, чем с этой безумной женщиной, — горится простонал он, чуть не плача. — Так соберись, подумаешь, будет немного больно, выпустит пара и успокоится, — продолжил настраивать себя он. А вдруг не успокоится и забьет меня до смерти, простонал он, в очередной раз разворачиваясь, не доходя пару шагов до двери. Внезапно ворота поместья резко распахнулись, и на пороге показалась разгневанная женщина. Пристально посмотрев на мужчину, она кратчево спросила: Как долго ты намерен топтаться у ворот, дорогой? И как ты вообще посмел вернуться без нашего сына? Ее словам, казалось, вторила сама природа. Небо потемнело, а на горизонте послышались раскаты грома. — Успокойся, дорогая, с ним все в порядке, просто по дороге домой он попал в стихийный портал и сейчас неизвестно где. Но я абсолютно уверен, что он жив и скоро вернется домой. Практически на одном дыхании выпалил Селсон, выставив вперед руки и зажмурившись от ужаса. Так страшно ему еще никогда в жизни не было. — Что? Он пропал в стихийном портале? Он же может оказаться где угодно. Как боги тебя побери, ты это допустил. Куда смотрели твои глаза?» — вздревела мать Кэла, и вокруг совсем стемнело, и грому присоединились ветвистые молнии, ударившие за городом. Во вспышке света ее красивое лицо превратилось в маску демона. Селсон задрожал всем телом и упал на колени, и прикрыв в ужасе лицо руками, приготовился принять неминуемое наказание. «Мама, успокойся. Я уверен, что с братом все в порядке, просто ему понадобится больше времени, чтобы вернуться». Послышался спасительный голос младшего брата Кэлла. Мальчик буквально вытащил своего отца из пучи надо, в которые тот чуть не попал. «Конечно же, Кэлл в порядке. Он не та личность, которую просто убить. Он же мой сын», — властно заявила женщина. Хоть ее сердце и было неспокойно, все, что ей оставалось, — это верить в своего выдающегося сына. Салсон был прощен и впущен в дом. Однако на этом его злоключения в этот день не закончились. «Как ты мог потерять мальчишку? Он же твой сын, в конце концов!» — возмущался старейшина вас, нынешний глава семьи. Никто не ожидал, что монстры используют стихийный портал против него. Теневой монстр был очень хорош. Он буквально сросся с тем деревом. У нас не получилось заметить его вовремя», — повинился Селсон. «Ладно, парень жив, и это самое главное. Возможно, это даже пойдет ему на пользу. Самостоятельные приключения — возможность для роста и развития. Я только надеюсь, он не вляпается в то, с чем не сможет справиться». Вздохнув, постарался старейшина найти позитивные моменты в происходящем. «В этом мире очень много смертельно опасных мест, и он может оказаться в любом из них. Меня это очень беспокоит», — признался Кэл. «Судьба этого паренька не так проста. И ты уж поверь, он сможет за себя постоять. Нам остается только верить в него», — смотря на далекий горизонт, сказал старейшина вас. В лучшем ресторане города Судж собрались четыре красавицы. Они заняли отдельную вип-кабинку и, сидя за круглым столом, разговаривали. «Нет, вы слышали, у него появилась новая невеста. Да причем еще и принцесса!» — возмущенно сказала подруга Лия Ли. «Тебя вообще не волнует, что он пропал неизвестно где?» — спросила Анна Пак. «Да что с ним сделается? Он живучий, как таракан. Правда ведь, Сая?» — легкомысленно отмахнулась Лия. «Господин Кэл хорошо подготовлен» и может справиться с любой опасностью. В крайнем случае вовремя убежать», — подтвердила красивая длинноволосая девушка. В последнее время она очень сблизилась с тремя невестами Кэла и проводила с ними все свое свободное время. «Это уж точно. Может, он специально потерялся, чтобы не встречаться с нами и не получить на орехи?» — подозрительно спросила Сара Ким. «От него всего можно ожидать», — задумчиво заметила Лия. Подруга детства Кэлла знала его намного дольше других, поэтому пользовалась уважением у остальных. «Надеюсь, он скоро вернется», — сказала добросердечная Анна. «Пусть только вернется, я ему все ребра пересчитаю», — пригрозила Сара. «Главное, чтобы еще какую девицу не заорканил по пути», — тяжело вздохнув, пожелала Лия. «Вот бабник», — хором воскликнули девушки, после чего залились веселым смехом. Идя через пустынную местность, я уже минут десять непрерывно чихал. То ли у меня появилась аллергия на местную пыль, то ли обо мне кто-то вспоминал. В любом случае, это скоро прекратилось. Расскажи мне об этом месте побольше. Непрерывно, идя на север, попросил я своего призрачного наставника. Это точно южный континент. Только здесь можно почувствовать эту энергию смерти и безысходности. В основном это бесплодная земля, на которой очень мало плодородных мест. Обычно такие места образуются вокруг пресных озер и называются оазисами. Тысячу лет назад это была вотчина некромантов, — поведал мне наставник. «Мы уже целый день идем и не встретили даже намека на местных жителей. Вы уверены, что мы идем в правильном направлении?» — спросил я. «Расстояние между оазисами может составлять до нескольких тысяч километров. Обычно никто здесь не путешествует без летающих кораблей», — лениво ответил он на очередной мой вопрос. «Разве корабли умеют летать?» — удивился я. «Конечно, здесь строят особый вид кораблей. При помощи энергии демонических ядер они заставляют корабли парить. Потом ветер наполняет паруса и позволяет кораблю лететь». — терпеливо объяснил наставник. Но ведь ядра демонических зверей — большая редкость. Наверное, очень немногие могут позволить себе подобный корабль, — уточнил я. Здесь это не так. Все звери, что здесь водятся, демонические и обладают ядрами даже первого уровня. Кстати, единственной валютой, используемой здесь, являются демонические ядра. И чем выше уровень ядра, тем оно ценнее так что если убьешь здешнего монстра, не забудь вытащить его ядро. Они нам очень скоро понадобятся», — посоветовал он мне. «Значит, наше золото и серебро здесь бесполезно?» «Это суровое место, путешествовать по которому можно только имея демонические ядра. Эти безделушки здесь никому не нужны». «И как они тут живут вообще?» — удивленно спросил я, вглядываясь вперед и не видя ничего, кроме песка, и камней до самого горизонта. Из-за тяжелых условий жизни у людей здесь довольно интересный взгляд на жизнь и смерть. Их традиции и обычаи могут показаться тебе ужасными. Но не спеши судить их. Только жестокая необходимость заставила их так действовать. Но, боюсь, только столкнувшись с ними, ты поймешь это. «Главное, не поступай опрометчиво. Очень прошу тебя», — обеспокоенно попросил наставник. Похоже, на этот раз я должен был увидеть что-то действительно странное, раз он так разволновался. Ладно, обещаю, я не буду безрассуден. Получается, перед тем, как попасть в населенное место, нам нужно немного поохотиться, чтобы не казаться нищими, — сменил тему я. Было бы неплохо, только вот демонические звери в этих местах обитают стаями. Только так они могут выжить и совершать набеги на оазисы. «В одиночку охотиться на них — это верная смерть», — обрадовал меня наставник. «Что это за ужасное место?» — вознегодовал я. «Кажется, ты начинаешь понимать, куда попал», — довольно усмехнулся наставник. «Молодой господин, впереди следы, много следов!» — воскликнул взволнованный Йонхи, показывая на землю. Тень уже был на месте и внимательно что-то вынюхивал. Много, около сотни осопей. демонические звери первого и второго уровня, ничего серьезного. Думаю, мы справимся. Изучив следы, постановил я. С нашим оружием и навыками мы легко могли с ними справиться. Только не забывай, что демонические звери намного сильнее обычных монстров. Будь осторожен, предупредил меня наставник. Пройдя по следам, мы в скором времени вышли к совсем небольшому оазису. В месте, больше всего походящим на воронку от падения метеорита, на самом дне было небольшое озеро, вокруг которого раскинулось небольшое поселение. В центре озера, у деревянной пристани, стоял настоящий одномачтовый парусник. Увидеть в этой пустоши практически в луже столь красивый корабль было очень неожиданно. И хоть он был совсем небольшим, Больше похожим на яхту, он являлся летающим кораблем. По границе кратера возвышалась высокая каменная стена со множеством башен, в которых располагались ворота. Стена, как и башня, была сложена из грубо обработанного камня, соединенного глиной. Выглядела она не очень надежной. Выпуклые камни позволяли монстрам легко забираться наверх и нападать на защитников. Стая, состоящая из как минимум сотни демонических зверей, сейчас яростно атаковала одну из привратных башен. Ворота, сделанные из сплошной каменной плиты, еще держались, хоть и покрылись многочисленными трещинами. Демонические звери, похожие на шакалов-переростков, непрерывно атаковали стену и ее защитников. Их сильные лапы с острыми когтями позволяли им легко забираться как на стену, так и на башню. Их отвратительные морды все время скалились и громко лаяли. Шум стоял вокруг невероятный. Защитники башни отчаянно отстреливались и отбивались от атак. Подножье стены уже окрасилось в красное. Множество тел, как животных, так и людей, уже лежали на земле. Если атака не удастся, они станут добычей стаи. Так что защитники намеренно скидывали тела погибших товарищей, за стену в надежде, что демонические звери насытятся и отступят. «Молодой господин, их слишком много. Может, используем ядовитый газ? У меня как раз есть одна наработка», — спрятавшись за скалой и наблюдая биту, предложил Йонхи. «Нет, нам нужно запастись провизией. Не собираешься же ты питаться одной рыбой, что я наловил в Северном море?» — отверг я его предложение. «Так что делать будем, поможем им?» — с нетерпением спросил Йонхи. «По-моему, они пока и сами справляются. Вмешиваться сейчас не очень уместно». Оценив ситуацию, сказал я. «Мне не хотелось сильно засвечиваться в неизвестном месте. Неизвестно, как местные потом отреагировали бы на меня. Возможно, они захотели бы напасть на меня и ограбить. Духовное оружие было очень дорогим и редким». Мне не хотелось светить здесь им, а без него мне бы вряд ли удалось им помочь. Так что я решил пока не вмешиваться и посмотреть. И, возможно, напасть на стаю в безлюдном месте, чтобы добыть демонические ядра без свидетелей. И когда я уже принял это решение, из пустоши появилась красивая женщина в черной мантии в сопровождении четырех воинов в полном рыцарском облачении. Эти доспехи весили очень много, однако рыцари двигались легко, как будто не чувствовали веса. Кроме того, они путешествовали пешком, что было очень нетипично для рыцарей. Лицо девушки скрывал капюшон, но даже под мантией угадывались ее соблазнительные идеальные формы, от которых у большинства мужчин слюнки бы потекли от желания такую съесть. И сейчас эта сумасшедшая бежала прямо на толпу монстров, столпившихся у привратной башни. «Смотри внимательно, это некромант и ее рыцари смерти», предупредил меня наставник. Появившаяся пятерка сразу бросилась в самую гущу схватки. Рыцари, не ведая страха, бросились в самую гущу зверей, разрубая их своими огромными мечами. То, что я сначала принял защит на их спинах, оказалось их оружием. Мечи размером С входную дверь обрушились на демонических зверей, разрубая их на части. Нужно было обладать невероятной физической силой, дабы орудовать ими. Их отвага, сила и скорость выходили далеко за пределы человеческих возможностей. Но они не использовали силу духа. Очень загадочно, как по мне. Девушка в черной мантии осталась за спинами своих рыцарей и стала посылать в демонических зверей боевые проклятия. Темные сгустки негативной энергии попадали в зверей, причиняя им сильную боль. Те падали на землю и начинали корчиться в судорогах, однако потом все равно поднимались. Странно, она пережила только три перерождения, а уже имеет таких сильных стражей. Наверное, она из наследственной семьи некромантов, только они могли себе позволить делать для своих потомков таких сильных защитников. — Большая часть силы девушки сейчас уходит на поддержку своих защитников, поэтому она не может наколдовать чего-то помощнее, — просветил меня наставник. — А сколько всего перерождений? — заинтересовавшись, спросил я. — Всего десять, но редко кто добирался до последнего. Не зря это называется перерождением. В процессе очень уж легко умереть. Печально вздохнув, ответил он, кажется, вспомнив что-то, неприятные из своего прошлого. — Учитель, у вас были знакомые некроманты? — Была одна, но это сейчас не важно. Опомнившись, прервал свои воспоминания он. Но, похоже, эта девушка была важна наставнику, раз он с грустью вспоминает про нее и через тысячу лет. По-моему, она себя переоценила, заметил я, когда девушку вместе с ее защитниками окружили демонические звери. Они полностью прекратили атаку на башню и сосредоточились на ней. Охранники стены же совсем не спешили прийти ей на помощь. Возможно, для них она была еще большей опасностью, чем демонические звери. «Мы должны ей помочь. Оставайся здесь и присмотри за тенью. Ему еще рано принимать участие в таких драках», — решительно сказал я, поднимаясь из своего убежища. «Хорошо, господин, я присмотрю за ним». «Не увлекайтесь там сильно», — вымученно улыбаясь, — попросил мой верный слуга. Пробежав три сотни метров, я прямо на бегу выпустил восемь моих метательных ножей, каждый из которых попал точно в цель, и восемь демонических зверей упали замертво. Выхватив меч, продолжил прокладывать себе путь точными ударами, перерезая монстрам глотки. Используя призрачные шаги, я маневрировал между монстрами, поражая их уязвимые места. Очень быстро я прорвал кольцо окружения и оказался возле девушки. «Тебе что, жить надоело?» — неприветливо встретила она меня. «Как я мог пройти мимо и не помочь попавшему в беду?» — пафосно выдал я первое, что пришло в голову. «Ты что, книжек в детстве перечитал про доблестных героев?» — удивленно спросила она, не переставая кидаться в разные стороны проклятиями. «Мне все еще 10 лет, так что мое детство еще не закончилось, вредная старуха. Из чего я вообще решил тебе помочь? раздраженно заметил я, зарубив очередного зверя. Такой здоровый, и только десять лет. Чем же тебя дома кормили? не на шутку удивилась девушка. Твои манеры ужасны. Тебя о звери воспитывали? спросил я ее, не прекращая сражаться. Маленький мерзавец, как ты смеешь так со мной разговаривать? Возмутилась она в ответ. Женщина, знай свое место? возмущенно воскликнул я в ответ. «Похоже, ты издалека», — неожиданно предположила она, как будто догадалась о чем то «Как ты догадалась?» — не на шутку обеспокоился я. «До этого момента я считал, что смогу не выделяться среди местных жителей. Похоже, я где-то серьезно просчитался, раз меня раскрыли практически сразу. Уже очень давно на этом континенте правят женщины. Матриархат установился шесть сотен лет назад». «Если ты не проспал все это время, то, скорее всего, пришел издалека», объяснила девушка, не прекращая сражаться. «Мои враги использовали камень стихийного портала, чтобы избавиться от меня». «Так я оказался здесь», — решил ничего не скрывать я. «Ты вливаешь в свое оружие силу духа, значит, ты с центрального континента», сделала новое предположение она. «Совершенно верно. Твоя эрудиция начинает меня пугать», — польстил я девушке. Сам же с облегчением выдохнул. Она приняла мое духовное оружие за духовную технику. Скорее всего, она даже предположить не могла, что у меня окажется в руках такое сокровище. Теперь уже, не боясь быть разоблаченным, я позвал свои метательные ножи обратно и под восхищенным взглядом девушки снова метнул их в демонических зверей. Еще восемь тел упали на песок, истекая кровью. «Хороший трюк!» «Ты явно талантлив для своего возраста», — похвалила меня она. «Конечно, я гений своего поколения», — не приминул похвастаться я, проведя красивую атаку сразу на двух зверей, напавших на меня с разных сторон. Мой меч с невероятной скоростью срубил головы обоим. Это стало переломным моментом сражения. Потеряв уже больше половины стаи, демонические звери решили отступить. А, испугались меня, трусливые твари! самодовольно закричал я им вслед. Ты просто нечто, сказала девушка, и устало выдохнула. Она села прямо на труп одного из демонических зверей и стала отдыхать, расправив золотой веер и обмахивая свое уставшее лицо. Под капюшоном оказалась совсем еще молодая девушка, с немного смуглой кожей и ярко фиолетовыми глазами. Ее лицо было прекрасным привлекательным, сразу вызывающим симпатию. Она оказалась намного моложе, чем я думал сначала, но уже достаточно зрелая для замужества. «Я часто вызываю у женщин непреодолимые чувства. Всему виной мое природное обаяние. Даже не представляешь, сколько проблем мне это уже принесло. Но, к сожалению, я ничего с этим поделать не могу», опечалившись, самоуверенно заявил я. «Просто невероятно. Твое эго просто выше облаков. Теперь понятно, почему против тебя использовали такой редкий камень стихийного портала. Начала насмехаться надо мной эта невыносимая женщина. Если будешь такой злюкой, тебя никто замуж не возьмет, — картинно обидевшись заявил я. Было довольно забавно общаться с этой девушкой в подобном ключе, так что я старался не выходить из образа, но и не переступать грань. Ты помог мне сегодня, и только поэтому я прощу тебя на сегодня. Но если ты продолжишь вести себя подобным образом и дальше, то можешь попасть в большие неприятности, — устало предупредила меня она. Хоть с ее лица и не сходила улыбка. Похоже, она наслаждалась нашей перепалкой. Может быть, у нее были проблемы с общением или не было друзей? Я в тысячах километрах от дома, посередине бесплодной пустоши в окружении демонических зверей, только со слугой и питомцем и даже не представляю, как вернуться домой. Думаешь, со мной может случиться что-то хуже?» С сомнением переспросил я. «Да, извини меня. Как-то я упускаю из вида, что тебе всего 10 лет, и ты потерялся. Меня зовут Митра. Позволь мне позаботиться о тебе». Стала снова серьезной девушка. «Меня зовут Колсон, из рода охотников на монстров». «Я попал в неизвестное мне место. Пожалуйста, помоги мне освоиться здесь», — представился я. «Для начала нам нужно собрать демонические ядра. Раз уж ты помог мне в этом сражении, часть из них достанется тебе». Перешла к делу красавица и достала из своего браслета артефакт в виде скоробея. Это специальное приспособление для вынимания ядер. Думаю, тела можно будет оставить жителям деревни теперь им не будет страшен голод долгое время, — объяснила Митра, увидев мой заинтересованный взгляд. — Полностью полагаюсь в этом на тебя, — махнув рукой, — сообщил я. — Смотри внимательно. Открываешь пасть чудовища и кладешь ему на язык скоробея, потом ждешь, пока тот проберется в голову зверя и достанет оттуда ядро. Можно, конечно, и просто голову расколоть, только вот черепа бывают очень твердыми. И это не всегда получается сделать чисто, пока она говорила, проводила все манипуляции, которые описывала. Попав на язык зверя, Скоробей как будто ожил и стал забираться внутрь. Через некоторое время он вернулся обратно, неся в своих жевалах небольшой квадратный кристалл. Ту же операцию она проделала и с другими телами. Всего получилось 152 кристалла, причем только два из них были оранжевыми. Все остальные оказались красными. Кристаллы очень легко различать по уровням. Каждый уровень имеет свой цвет. Красный цвет — демоническое ядро первого уровня. Самое распространенное денежное средство. Их очень редко используют в качестве источника энергии или для развития, предпочитая использовать как мелкие деньги. Начала просвещать потихоньку меня она в реалии местной жизни. «И что можно купить на один красный кристалл?» — спросил я, начиная понимать местную денежную политику. «Можно заказать обед в таверне или кружку пива?» «В основном их используют путешественники для мелких покупок еды, припасов и ночлега», — улыбнувшись, сообщила она. «Что насчет оранжевых кристаллов?» — продолжил задавать вопросы я. Они соответствуют второму уровню демонического ядра и содержат в себя в 10 раз больше энергии, чем в первом уровне. Значит, и стоят они в 10 раз больше. За один оранжевый кристалл обычно дают 10 красных, — объяснила она. Ты заметил, что в некоторых зверях было несколько красных кристаллов. По мере роста у них появляются новые кристаллы, и когда их становится 10, они претерпевают эволюцию, и образует один кристалл более высокого уровня. Кажется, я понял принцип. Чем старше и сильнее монстр, тем больше и ценнее у него внутри демонические ядра. Поделился я своей догадкой. Совершенно верно. Раз уж ты издалека и наверняка без средств к существованию, я отдам тебе все красные кристаллы. На первое время тебе хватит. Оранжевые же я возьму себе. Мне как раз нужно подпитать свою летающую установку на корабле. Великодушно отдала она часть кристаллов мне. «Так твой корабль летает на энергии этих кристаллов», — догадался я. «Конечно, для полетов лучше подошли бы желтые кристаллы, но сейчас сгодятся и эти. Я немного не рассчитала, поэтому мне пришлось сделать здесь вынужденную остановку и устроить охоту на зверей». Немного сконфуженно призналась она. «Может, это судьба, и нам было предназначено встретиться здесь?» Тут же воспылал я. «Все может быть. Я так полагаю, ты не захочешь задерживаться здесь и предпочтешь полететь вместе со мной до ближайшего большого города?» Улыбаясь, сделала предположение она. «Да, только я не один, и мне бы очень не хотелось еще ходить по этой пустыне», признался я, делая знак Йонхи «приблизиться». Придерживая тень за шкирку, из-за камней вышел мой слуга и, почтительно поклонившись, Митрий приблизился. Но «Ну не могу же я бросить таких очаровашек в этом богом забытом месте», умилившись моим питомцем, тут же согласилась девушка. Ее мертвые слуги, весь наш разговор, простоявшие недвижно, развернулись и, следуя неслышной команде, пошли в сторону каменных ворот. Местные жители, увидев наше приближение, сразу же открыли ворота и очень почтительно склонили головы перед Дмитрой. Было видно, что они ее очень боялись. «Тела можете оставить себе, ядра я уже собрала», великодушно разрешила она местным прибраться. Склонившись еще ниже, они радостно хором сказали «Спасибо, добрая госпожа. Да пусть все ваши перерождения увенчаются успехом». В городе мы не остановились, а сразу забрались на корабль. Как только убрали трап и отвязали канаты, корабль плавно оторвался от воды и поднялся в воздух. Одинокий парус наполнился ветром, и мы плавно тронулись в путь. Летающий корабль поднялся всего на сотню метров от земли, но все равно это было невероятное чувство полета. «Я подброшу вас до ближайшего большого города», и помогу вступить в гильдию наемников. В этой организации много странных людей. Вы там не будете выделяться, — заверила Митра нас. — Спасибо, я действительно ценю твою заботу, — смиренно поблагодарил я. — К тому же, как ты могла не поддаться моему очарованию? — добавил я, самодовольно улыбаясь. — Ты просто нечто, — рассмеявшись, воскликнула девушка.